Глава 14. В офис я возвращаюсь не в 17.30, как велел Ланской, а на два часа позже. Честно говоря, после беседы со Славой Говоровым я о приказе явиться к шефу вообще забыла. Потом вспомнила и опять забыла. Ну а что делать, если клиентка, к которой я поехала после обеда, оказалась той еще стервой? Я уж и так с ней эдак. В общем, она все подписала и на все дала согласие. Но чего мне это стоило? В любом случае, не и мне было. Можно было и не возвращаться в офис сегодня, но что дома делать? Я теперь как классическая старая дева-трудоголик, только работой и спасаюсь от внезапно образовавшегося одиночества. Я ведь одна быть вообще не привыкла. В детском доме о такой роскоши, как побыть в уединении и в тишине, даже мечтать не приходилось. Все время рядом толпа. Наша большая дружная семья. Как лицемерно улыбаясь, говорила директриса Мым Гадюковна. Так-то она была Мириам Гаюровна. Но кликуха ей подходила гораздо больше и под внешность, и под характер, и под те дела, что она втихаря в детском доме проворачивала. Вспомнив счастливое детство, я передернула плечами и энергичнее потопала в сторону своего рабочего стола, размышляя про долгожданное счастье быть одной. Выйдя из детдомовской клоаки, я целыми сутками белкой в колесе крутилась. Учеба и подработки, сверхурочные дежурства в больнице и частные клиенты не давали заскучать. Только и оставалось сил поздно вечером или рано утром доползти до дома, сживать что-нибудь по-быстрому и провалиться в сон, пока не заорет будильник. Потом короткая семейная жизнь с Толиком, где я про одиночество и не вспоминала. Следом Америка, где вообще ни секунды наедине с собой. С новой работой все изменилось. Рабочий день закончился, и все, свободно. «Занимайся чем хочешь». Именно об этом я много лет мечтала. Хотя бы по вечерам и выходным оставаться одной и заниматься ничем. И вот оно наступило. Долгожданное счастье, чтоб ему. Можно, конечно, к Мирке поехать в гости. С ее сыном Данькой пообщаться, с Янисом позубоскалить, да мачеху его, дурную бабу подразнить. Но у них там воссоединение семьи недавно случилось, считая медовый месяц. Нафига я им в гостях часто и подолгу? Да и добираться до их загородного дворца не ближний свет. Поэтому я и приехала в офис. Официально, чтобы занести подписанный договор в компьютерную базу учета. А на самом деле, чтобы хоть кусочек вечера чем-то занять. В офисе по пятнично-вечернему пусто. Верхний свет на всем этаже притушен. Кругом тихо. Слышно только мои шаги, да где-то далеко завывает пылесос уборщицы. Исчез неумолчный гул человеческих голосов. Не слышно стрекота принтеров, печатающих договоры и прочие сверхважные бумажки. Не звонят без перерыва телефоны, не бегают взмыленные менеджеры. Непривычно молчит колл-центр. Офисный ад ушел на выходные. Я уже вижу цель, свой стол с компьютером, когда натыкаюсь на препятствие в виде схватившей меня за плечо руки. За спиной вырастает тень и над ухом рявкают. «Где ты шляешься так поздно, Вересаева?» «Эй, нельзя вот так подкрадываться к неожидающей подвоха девушки. Практически на автомате я ловлю чужую руку за запястье, выворачиваю и одновременно бью нападающего затылком в лицо. Раздается негромкий хруст и громкие маты. Уже поняв, кто попал мне под руку, разворачиваюсь и ору. «Бля, ты меня до инфаркта доведешь!» Хватаюсь за сердце, готовая выпрыгнуть из груди и смотрю на скривившегося от боли Диму. «Вересаева, бандитка такая, Ты что творишь?» Садит он с ненавистью, держась за лицо. Из-под его руки стекает темная капля, плюхается на грудь на белоснежную рубашку и расползается по ней кривым алым пятном. Вот это я знатно его приложила. «Дим, я не хотела, честное слово!» Во мне мгновенно просыпается совесть и медсестра. Кидаюсь к нему. «Ну-ка, давай я посмотрю!» «Отстань, монстр! Допить меня хочешь?» Рявка тон и тонны пытается отстраниться. «Ну да, размечтался. От меня не уйдешь. Давай, давай!» Подталкиваю его к ближайшему столу и заставляю сесть прямо на столешницу. Плюхаю рядом сумку и начинаю в ней копаться. Достаю большую косметичку со средствами первой помощи. Всегда с собой таскаю. Мало ли, когда пригодится. Вот сейчас, например, когда я боссу фейс начистила. «Так». «Давай, смотреть будем!» Я отодвигаю Димину руку от лица, уже знатно перемазанного кровью. Он почти не сопротивляется, только смотрит на меня бешеными глазами. «Ну ничего, милый, будет тебе наука. Говорю же, нельзя к девушкам моей комплекции и жизненного опыта со спины подкрадываться».